Послесловие, которое вполне можно считать и предисловием к публикуемому ниже материалу. Многие прекрасно документированные события нашей истории, включая и историю новейшего времени, не имеют рационально объяснимых причин. Это признают сегодня серьезные исследователи. Все чаще в голову приходит мысль о вечной провиденциальности нашего развития, которая, исправляя волевые человеческие ошибки, упорно ведет нас к роковому неведому финалу. Примеров можно привести сотни. На эту тему написаны целые библиотеки книг «От чуда эпохи Возрождения, когда человечество, опомнившись от черного безумия нескольких веков, стало искать и связывать оборванную нить, ведущую к антике». До да чуда крушения коммунизма, когда измученная Россия, осознав преступность кровавой бойни во имя коммунизма, светлого будущего всего человечества, стала лихорадочно искать и связывать обрубленные нити, чтобы вернуться в лоно многовековой национальной культуры. Но, наряду с событиями глобального значения, явно меняющими ход мировой истории, существует много других, оставшихся незамеченными на фоне стремительного развития человеческой цивилизации, но, тем не менее, не ставших из-за этого менее судьбоносными. Внезапная смерть императрицы Елизаветы Петровны, спасшая Германию в тот момент, когда она уже готова была превратиться в русскую провинцию. Грейп, внезапно поразивший Наполеона в битве при Ватерлоо. Необъяснимая ошибка генерала фон Клюка в его движении на Париж, неожиданный отъезд Михаила Горбачева в Крым и его фаросское пленение и многое другое. В этом же ряду стоит и нападение японцев на Перл-Харбор в декабре 1941 года. Декабрь 1941 года. Немецкие войска, оккупировав всю Европу, вплотную подошли к Москве, окружив и блокировав Ленинград. Англия изо всех сил бьется за свое существование сдавая свои, казалось бы, незыблемые имперские позиции во всём море. Япония уже совершенно очевидно нацелилась на несметные богатства Юго-Восточной Азии, в том числе и на главный бриллиант в короне Британской империи – Индию. Колонии оккупированных Гитлером стран Западной Европы, оставшись бесхозными, сами просятся в цепкие японские руки. А обессиленная английская метрополия уже ничем не сможет помочь своим заморским владениям. Дорога открыта. Охваченный огнём и кровавым безумием мир с надеждой смотрит на Соединённые Штаты. Но Великая Заокеанская Республика мало чем может помочь раздавленным и разгромленным нациям, несмотря на явные симпатии к ним. Правительство США пытается остановить закусившие у дела страны оси нотами, дипломатическими демаршами, торговыми санкциями, но всё это оказывается неэффективным оружием против грубой военной силы, всё громящее и испепеляющей под звуки бравурных военных маршей. Вступить в войну Америка не может. Демократическое до абсурда, Америка обязана считаться с мнением своего народа. А американцы практически все против вмешательства США в европейские и азиатские дела. Пусть разбираются сами. И демократы, и республиканцы в Конгрессе, выражая общественное мнение страны, яростно отстаивают политику изоляционизма, срывая все робкие программы правительства президента Рузвельта. Даже закон о знаменитом лен лизе прошел только когда Рузвельт патетически воскликнул в Конгрессе. «Когда горит дом соседа, а у вас есть садовый шланг, то дайте его соседу, пока не загорелся и ваш дом». Прошел, но с большим трудом. И в этот момент группа японских генералов решает нанести по Америке внезапный удар. «Зачем?» – в ужасе спрашивают их подчиненные и начальники. Обстановка такова, что Америка никогда не вмешается ни в какие наши действия в Юго-Восточной Азии и будет продолжать бомбардировать нас нотами и ужесточать торговые санкции. Наплевать, мы всё получим на богатейших захваченных территориях. Зачем нам нападать на Америку? Она не в состоянии вмешаться в войну. Объявление войны никогда не пройдёт через Конгресс, а другого способа не существует. Но эти доводы не помогли. Безумие заразительно, если им управляет РОК. И охваченным навязчивой идеям адмиралам удалось навязать свою точку зрения остальным. Впоследствии никто из уцелевших в войне японских адмиралов не мог толком объяснить мотивы этого решения. Остались лишь туманные ссылки на то, что это была идея одного человека – адмирала Ямамото, главнокомандующего японским флотом. Обратите внимание, ни императора, ни премьер-министра, достаточно агрессивного генерала Тодзио, Не даже морского министра, а всего лишь командующего одним из видов вооруженных сил. Сам Ямамото не пережил войны, чтобы объяснить, кто внушил ему эту безумную идею. Но Рок неумолим. 7 декабря 1941 года японские бомбы, упавшие на американскую военно-морскую базу в Перл-Харборе, вывели Соединенные Штаты из состояния летаргии. 8 декабря это была уже другая страна. Она сплотилась в желании дать отпор этому предательскому и неспровоцированному нападению. Впервые за 9 лет изоляционисты встретили аплодисментами президента Рузвельта, приехавшего просить высший законодательный орган страны объявить войну Японии. Вступление Америки во Вторую мировую войну сделало положение стран оси безнадежным. Их поражение стало всего лишь вопросом времени, но более того, Всего через полгода японский флот был разгромлен американцами в сражении у острова Мидуэй. Еще много белых пятен в истории Второй мировой войны ждут своего освещения. Для многих российских читателей история сражения у острова Сава, второй Перлхабр, тоже была практически белым пятном. А как напоминание о первом Пер-Харборе, мы предлагаем читателям познакомиться с прекрасным материалом у оптора Лорда о том, что же произошло в тот роковой день 7 декабря 1941 года на одном из островов Гавайского архипелага. Конец книги